Ты себе и свинец, и олово оставляешь, забурчал Миша. Это не мне, а тому человеку, что нас навел». Какому еще человеку? продолжал Миша. А это Михаил, не вашего ума дело, заявил Горохов. У вас в сумке самая лучшая меч, что я видел, тут больше, чем на тысячу. Только барыгам не сдавайте, выставьте на аукцион в Соликамске. Да, все поняли мы, сказал Паша. Геодезист выгреб из кармана кучу мелочи протянул ему деньги. Это вам на дорогу. Ты помнишь, кому все нужно передать? Помню, сказал Паша, принимая деньги. Врачихе Васильевой. Правильно. Берите мотоцикл и уезжайте сейчас. Может, поедим сначала, спросил Миша. Михаил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 Горохов это оружие не любит. Ещё и модель плохая, ненадежная. Это из-за плохого дешевого железа. Он продаётся ранчу повару с волосатыми плечами. Бизнес у него выходит никудышный. Ни разу он не остается в выигрыше. три копейки. Да уж. На саранче в губахе не разбогатеешь. Видно поэтому Ахмед занялся ботами.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 И пошёл в столовую. Больше ему идти было некуда. Ну, не к Валерию же.